Системы «Асгард» были у всех на устах. Попивая слабоалкогольные и прохладительные напитки, публика мечтала только об одном — поскорее получить на руки вожделенный бокс, попасть домой, подключить «Асгард» к своей альфа-станции и отправиться в путешествие по новому пласту виртуального мира. Когда каждый гражданин России узнает, что такое система «Асгард», в стране навсегда воцарятся мир и благоденствие. так окончил свою речь министр внутренних дел России. Министр, правда, забыл упомянуть, что в случае, если всё будет именно так, как он сказал, сам он станет безработным. Тем не менее, снова грянули аплодисменты. Клаккеры старались как могли, и российская элита воле не воле присоединилась к заказному веселью. Первая партия систем Асгард всего 8.000 экземпляров. Это мало, очень мало для нашей огромной страны, и поэтому мы просим компанию Вин Так продолжалось более полутора часов, пока всё те же девушки в аккуратных передничках с эмблемой Вин не начали разносить среди гостей подносы, на которых покоились выжделенные боксы с лаконичной надписью Асгард. Часть 8. На ваха пересекли невидимую черту, по которой раньше проходил передний край защитного поля. Главный корпус стремительно приближался. Внизу со скоростью 400 км/ч проносились стриженые деревья. Стриженные кусты и стриженные газоны. Впереди виднелись большие клумбы, усаженные синими маргаритками. Цветы на клумбах образовывали надпись «Ура нам!». «Ну и вкус у кухулиного пса», — подумал Мак-Эн-Тайр, досылая патрон шестнадцатого калибра в ствол старого доброго ремингтона. Вкус у Щиро был неважный, юмор тоже так себе. Щиро поднес губам наручник и, улыбаясь одним уголком рта, произнес «Ура». Какого чёрта? Я плачу налоги. Тысячекратно усиленная динамиками на крыше главного корпуса эта фраза разнеслась на многие километры вокруг. Её услышали даже на вертолётах. Говорил щедро по-русски, его поняли только МакИнтер и Гиллеспи. И в этот момент на месте безобидных клумб ура нам взвились смерчи огня, угольной пыли и раскалённых газов. Наваха оказались в плену рукотворных торнадо. Управление большинством машин было сразу же потеряно. Один навахо закрутил валчком, и он, выброшенный на периферию смерча, столкнулся со своим правым соседом. Оба вертолёта потонули в грохоте и огне. Третий был перевёрнут кверху брюхом, но винты продолжали создавать тягу, и он, врезавшись в землю, кувыркаясь как старый разболтанный валчок, влетел в окна первого этажа главного корпуса. На четвёртый вертолёт обрушилась ярость двух смерчей одновременно, и он развалился на куски прямо в воздухе. Пятому навахо вначале повезло, он попал в мёртвую зону вихревого армагеддона. Но спустя мгновение смерч поднялся выше, под вертолётом образовалась воздушная яма, и он от весно рухнул на бетонированную дорожку, по которой господин Щуру обычно совершал утренние пробежки. И только два вертолёта оказались на периферии этого безумия. Они уцелели. Ошалевшим пилотом удалось выровнять машины, но с такими потерями нечего было и думать о продолжении операции. Самым ужасным было то, что в числе погибших оказались все вертолёты-носители электромагнитных бомб типа ВАМП. Все электронные системы и сращённые с ними нейронные цепи компании вину целили, а это уже само по себе было равнозначно поражению. Макентер с трудом развёл судорожно сведённые челюсти и отдал приказ об отступлении. Но перед этим он достал из кармана маленькую и очень увесистую чёрную коробку, поднёс зеленоватое стекло датчика идентификации личности к глазу, и когда коробка бесшумно распахнулась, нажал на единственную кнопку, помеченную знаком X. Кодированный сигнал 500 ушёл на борт Пандоры. Сигнал 500 означал: "Вызываю огонь на себя". Защитное поле Пандоры пропускало радиоволны, не всякие, правда, но зато обратно поле не выпускало вообще ничего. Именно поэтому на месте Пандоры любой внешний наблюдатель видел зияющую пустоту. Сигнал Макэнтайра был принят, обработан, понят и передан на компьютер управления бортовыми системами оружия. Пандора на несколько мгновений вновь показалась среди рассосавшегося молочного тумана. Крылатые ракеты покинули пусковые установки и, стеляясь над самой землей, как псы и щеки, неспешно по реактивным меркам направились к главному корпусу ВИН. Макэнтайр был солдатом, а не самоубийцей. В его жилах текла буйная кровь древних кернов и бойцов Ирландской республиканской армии. Мак Энтайр понимал, что с остатками команды, с которой вдобавок деморализованы гибелью половины своей роты, он не сможет ничего сделать против подготовленной обороны главного корпуса. Значит, специальным агентом Бриджит Льюис, гениальным ученым Борисом Деппом, Сотнями безвестных человек обслуживающего персонала и бессчётным количеством больших и маленьких секретов ВИН придётся пожертвовать во имя спасения большего. На месте главного корпуса ВИН должна остаться одна огромная воронка. Два наваха ещё имели шансы на спасение. Полётное время крылатых ракет около полутора минут. За это время вертолёты успеют удалиться на безопасное расстояние. А там будет видно, решил Макентрей. Лицо сидящего рядом с ним Стенли Мердика не выражало ничего, кроме безграничной усталости. Часть 9. В мире существует около 10 типов летательных аппаратов, сбить которые традиционными средствами ПВО практически невозможно. При условии, конечно, что их пилоты не самоубийцы. Семь типов таких летательных аппаратов, боевые самолёты, находящиеся на вооружении ВВС США, России, Германии, Китая и Великобритании: восьмой ПБС типа Стрибог, девятый ударно-штурмовой вертолёт Шершень, десятый стелс-вертолёт Наваха. Что узнал это? Поэтому вместо традиционных средств ПВО им были использованы нетрадиционные. Система противовертолётной обороны Вин была создана 6 лет назад. Тогда ещё не было точно известно, кто будет противником М-40, К-106, шершни или наваха, о котором в то время и слыхом не слыхивали. Но всё делалось с расчётом на такие вертолёты, которые способны уклониться от любых зенитных ракет, которые защищены активно поглощающей бронёй, которые могут выдержать десятки попаданий снарядов автоматических пушек и сотни пуль крупнокалиберных пулемётов. Игра не окончена, прогрохотали динамики на крыше. Спустя несколько секунд одна за другой шесть крылатых ракет атаковали главный корпус, и одна за другой взорвались, встретив невидимую преграду. И только тогда Мак-Энтайр поняла, что их заманили в ловушку. Энергостанция была фальшивкой. А если и не вполне фальшивкой, то не единственным источником энергии для защитного поля уж точно. По меньшей мере еще одна энергостанция находится где-то на подземных уровнях главного корпуса. Понял Макентер, и то, что наваха не смогут никуда улететь, им остаётся только одно встретить смерть, как подобает солдатам. Наваха развернулись в 40 м от защитного поля и вновь устремились к главному корпусу. "Стэнли, вы понимаете, о чём идёт речь?" спросил Макентер. "Вполне, сэр", казалось, Мёрдек был даже рад тому, что их ждёт впереди. Просто уйти, оставив догорать на земле пять вертолётов со своими людьми, он считал смертельным позором. Теперь волей-неволей предстояло смыть позор кровью. Широко поглядел на кроваво-красные чувственные губы, нарисованные вместо традиционных зубастых пастей на острых мордах приближающихся вертолётов. Эх, поцелуемся, подумал он, чувствуя, как волна экстатического веселья накрывает его с головой. Спустя секунду на ваха открыли огонь из автоматических пушек. Мак-Интер разрешил применять любые средства поражения. Теперь уже всё равно. Ни о каком мягком варианте не могло быть и речи. Щурони возражал, это было вполне в его собственных традициях, тем более что восемь надземных этажей главного корпуса не содержали сейчас ровным счётом ничего принципиально важного, а всякие мелочи, помпезные хрустальные люстры в зале заседаний, панели из киргизского ореха, мебель мраморной сортиры были застрахованы на такую сумму, что Щуро сам иной раз был готов пройтись по всему этому великолепию из импульсного огнемёта. Все турбулентные установки ПВО, замаскированные под клумбы, уже отработали. Начиналась честная война. Аватар Щуро подлетел к семиствольной пушечной установке Ангара и, заняв кресло наводчика, прильнул к прицелу. Разумеется, можно было бы обойтись без этого. В виртуальной реальности вин можно было просто ткнуть, например, лазерной указкой в аватар вертолёта, и точе же реальная ангара была бы наведена на реальную цель и открыла бы огонь. Но щедро хотелось пострелять собственна вручную. Вполне понятное желание, если учитывать, что сотни миллионов людей посещают ежедневно мировую виртуальную реальность только ради того, чтобы пострелять собственна вручную. У Щуроя сейчас было перед ними все одно серьёзное преимущество. Он вёл огонь по совершенно реальному противнику. Блок стволов ангары закружился в смертоносном хороводе. Десятки килограммов разъярённой стали и вольфрама ежесекундно рушились на приближающийся наваха, на его платоядные красные губы, на хвостовые стабилизаторы, на кожухи турбин. Впустую. Активно поглощающая броня Новаха была способна переварить полный боекомплект Ангары. Система слежения вертолёта быстро засекла огневую точку. Раздался заливистый вой ответной очереди. Артиллерийская башня теряя лохмотья броневого колпака, слетела с опоры, перевернулась, взорвалась. Аватор, всёру оставшись без дела, пошёл искать себе новых развлечений.